Джон Грисон проснулся посреди ночи от какого-то стука под дверью. С недовольным ворчанием он вылез из кровати и набросил на плечи поношенный халат. Он не потрудился застегнуть его. Любой назойливый посетитель, осмелившийся побеспокоить его в такой час, будет вынужден лицезреть его в его трусах. Он ожидал чего-то подобного с тех пор, как услышал, что на Сайдон было совершено нападение. Наверняка это кто-то из армейских шишек Альянса пытается уговорить его сделать публичное заявление или выступление. Или же это какой-нибудь журналист, желающий видеть реакцию одного из самых известных идолов человечества. Но кто бы это ни был, его ждало разочарование. Он был в отставке. Он покончил со своим геройством. Просто-напросто устал быть неким символом для всего человечества. Теперь он был лишь старым больным человеком, живущим на офицерскую пенсию. Он щелкнул выключателем и, щурись от яркого света, попытался стряхнуть с себя остатки беспокойного сна. Затем он медленно побрел от спальни, расположенной в глубине его маленького одноэтажного жилища, к входной двери. Стук тем временем не прекращался, а наоборот постепенно становился все более настойчивым и сильным. «Да иду я, черт побери!» Крикнул он, но даже и не подумал прибавить шагу. Хорошо, хоть не надо было беспокоиться, что шум разбудит соседей. Их просто-напросто не было. Во всяком случае, не так близко, чтобы услышать что-нибудь. С его точки зрения, это было главным преимуществом его дома. Элизиум оказался хорошим местом, где можно было жить после отставки. Колония находилась на достаточном отдалении от земли, или других крупных обитаемых районов, так что люди вряд ли стали бы приезжать сюда из праздного любопытства. А учитывая то, что население Элизиума составляло несколько миллионов человек, здесь можно было легко затеряться в толпе, не говоря уже о том, что колония была безопасной, спокойной и хорошо охраняемой. Он мог бы найти и более удаленную планету. Но в менее развитой колонии он столкнулся бы с тем, что его стали бы считать чем-то вроде спасителя или лидера, если бы произошло что-то экстраординарное. Однако и здесь все было не так хорошо, как хотелось бы. Когда он только прибыл на Элизиум пять лет назад, местные политики постоянно докучали ему, стараясь либо привлечь его в свою партию, либо пытаясь получить его одобрение их собственных кандидатур. Грисом предпочел оставаться предельно честным и непредвзятым. Всем просителям он советовал катиться ко всем чертям. Где-то через год люди перестали беспокоить его. Однако примерно раз в полгода он получал короткое видеопослание от Альянса с предложением вернуться и помочь на службе человечеству. Ему было всего 50 с небольшим. По их словам, не тот возраст, чтобы просто сидеть сложа руки. Он же никогда не удосуживался ответить. Грис сам полагал, что и так уже сделал слишком многое на службе человечества. Его военная карьера всегда стояла для него на первом месте. Из-за нее он потерял свою семью. Но это было только началом. После его легендарного путешествия через ретранслятор Харона начался настоящий цирк с привлечением средств массовой информации. Тысячи и тысячи интервью. И длилось это целых пять лет. Ситуация только ухудшилась после его действий в ходе войны первого контакта. Ещё больше интервью, публичных выступлений, личных встреч с адмиралами, генералами, политиками, официальные дипломатические церемонии при встрече с представителями всех этих уродливых инопланетных рас, на которых натыкался Альянс. Но теперь с этим покончено. Пусть кто-нибудь другой хватает знамя и размахивает им. Он же хотел... чтобы его просто оставили в покое. А теперь вот какие-то недоумки взяли и атаковали базу Альянса, которая находилась, выражаясь в галактических масштабах, буквально на пороге Элизиума. Было очевидно, что кто-то мог посчитать это хорошим поводом вновь начать беспокоить его, но нужно ли было делать это прямо посреди ночи, черт возьми? Он подошел к двери, но стук все еще не прекращался, Наоборот, он становился всё более настойчивым и нетерпеливым по мере того, как он медлил. Отпирая замок, Грисом решил, что пошлет незваного гостя ко всем чертям, если тот окажется из Альянса. Если же это будет корреспондент, врежет ему или ей прямо по физиономии. На пороге стояла напуганная молодая женщина. Она дрожала в холодной темноте и была вся в крови, так что он не сразу узнал её. Кали! Я попала в беду. Дрожащим голосом произнесла она. Мне нужна твоя помощь, папа.